он я скучаю я очень скучаю по ней, даже сам от себя такого не ожидал влюбился конечно влюбился отрицать это смешно честно говоря думал, что это уже нереально после того через что пришлось мне пройти после развода два года лечился у кого ты да так понятно у того самого эндогенная депрессия не больше ни меньше. Такая гадкая штука, надо сказать. Еле вылез, ей-богу, еле спасся, еле ноги унес. Накрыло конкретно, лежал на диване и думал. Времени было навалом. С работы тогда уволился. Кто бы стал меня терпеть такого? Я и сам терпел себя с огромным трудом. Лежал и думал. Жизнь, в сущности, мерзкая вещь. Предательство самого близкого человека. Есть что-то страшнее? Решил тогда, если выскочу, больше никогда и ни за что. Никогда не поверю, никогда не открою душу. Звучит по-девичьей, да, но у нас, мужиков, тоже имеется сердце. и ранимая душа, вы уж поверьте. Женщин стал откровенно презирать и почти ненавидеть. Надеялся, что это уже установка, а не болезнь. А вышло, что нет, не установка. Потому что, когда начал воскребаться из этого дерьма, Опять захотелось. Нет, любви тогда не хотелось, совсем не было сил. На себя не было, какая там любовь. До сортира еле доползал, ноги дрожали и подкашивались. Захотелось тогда, чтобы просто был человек рядом. В каком качестве, мне было без разницы. Друг, сестра, любовница. Просто положить голову на колени и забыться. Со сном, кстати, тоже было тогда очень паршиво. Дремал целый день от бессилия но вздрагивал от каждой мелочи, от каждого шороха, скрипа. Ни радио, ни телевизор тогда не включал. Бесило всё страшно, и голова рвалась. Ни секса не хотелось, ни пылких страстей, немножко тепла и покоя. И ещё, чтоб пожалели. Правда, стыдно было. Жалость, как нас учили, тема совсем не мужская. «Ладно, — думал, — я же болею. Ну и прощу себе эту слабость. Мужчины тоже ведь люди». И тут наша встреча. Вот чудеса в страховой компании. Начинался обеденный перерыв. Она была впереди меня, и нам с ней не повезло. Перед ее носом начался обед у сотрудников. Мы вышли на улицу, погода располагала. Зашли в кафе выпить кофе. И как-то потек разговор. Первая мысль про нее — какая она милая. Именно так, не красивая, не сексуальная, не манка а именно милая. Есть женские лица с этой отметиной милоты. Что это? Честно говоря, не очень понимаю. Сдержанность какая-то, смущение. Никакого блеска в глазах, только робость. И при этом чувствуется пылкое сердце и способность разрушить все на своем пути во имя любви. Отчаяние какое-то было в ней, откровенность. О, как сказал, сам застеснялся. Пафос какой-то. Но чистая правда. В голове так и стучало. «Милая, милая...» Она от всего смущалась, протянул ей салфетку, подвинул стул, подал упавший шарфик, краснела, как девочка. Есть такие лица, неброские, словно написанные акварельными красками. Вроде ничего особенного, а приглядишься, точнее, вглядишься, и сердце замрет от восторга. Кажется, что женщина с такими глазами, с такой улыбкой никогда не сможет предать. Пунктик у меня на это дело образовался конкретный. В общем, в офис страховой компании мы не вернулись, а пошли погулять. Когда она услышала мое предложение, просто зарделась, как школьница. «Погулять?» — переспросила она. «А как погулять?» Как будто она не знает, как люди гуляют. Нервничала здорово. Смотрела на часы, оглядывалась по сторонам, вздрагивала, все время роняла свой многострадальный шифоновый шарфик. А в парке мы сели на траву, и я разглядел в солнечном свете ее почти прозрачную, молочно-белую кожу и тоненькую голубоватую жилку на правом виске, и темную родинку со спичечной головку на мочке левого уха. Было все это как-то трогательно, что ли, и ее растерянность, и смущение, словно она не женщина бальзаковского возраста, не мужнина жена и мать двоих детей, а восьмиклассница на первом свидании. «Это только потом я понял. По сути, так и есть». Она восьмиклассница. Замуж вышла по-дурацки, рано и без любви. Родители настояли. Прекрасная партия, прекрасный жених. А что она, дурочка, не воспротивилась, так это понятно. Послушная дочка, почти отличница. Родители большие авторитеты. Она их боялась. Такая вот глупая девочка. Муж оказался неплох, но счастлива с ним она не была. Это было сразу понятно, по глазам. Говорить о нем она не хотела, плохого в его адрес ни-ни, но в разговоре что-то проскальзывало, все равно прорывалось. Правда, хвалила его, заботливый, внимательный, любит детей и порядок. «А что больше?» — шутливо спросил я. Она не поняла, в каком смысле. Она оказалась нежной, такой нежной, что у меня начинало болеть сердце. Робость ее, смущение, скованность отступили. Вот бы никогда не подумал, что... Не люблю об этом говорить, но страстность ее меня зачастую пугала. Не только в постели вообще. Страстность натуры, решительность, готовность на все. Именно так, готовность на все. В ней не было ни грамма расчетливости, ни грамма разумности, ни грамма опаски и страха. Летала, как мотылек на огонь, абсолютно бесстрашно. Всё готова была сокрушить, разрушить, преодолеть для того, чтобы нам с ней быть вместе. Дом, квартира, машина, достаток, дети, родители, всё ни по лишь бы любовь. «Я и не знала, что так бывает», — шептала она. «Ты просто лежишь рядом или сидишь. К примеру, на кухне, неважно. Главное, что ты рядом, ты здесь. Не важно то, что ты просто есть в этом городе, на этой земле» что ты просто ходишь, дышишь, живёшь. Этого достаточно, потому что я уже счастлива. Милая моя, спасибо тебе. Спасибо за жизнь. Ни больше, ни меньше. То, что ты мне опять подарила. Это чистая правда. К жизни меня она точно вернула. Ценей подарка нет. Я влюбился, я думаю о ней постоянно. Мне нужно видеть её хотя бы раз в неделю. Мне хорошо с ней». Так хорошо мне не было ни с кем, никогда. Я верю ей, как, возможно, не верю себе. Она моя женщина. Это я понял. Такое огромное счастье. Просто встречать ее на пороге, прислушиваться к шуму лифта, смотреть в окно, нервничать, не спать, терять аппетит, нюхать ее волосы, слышать ее дыхание, замирать от ее слов, ловить их жадно, как будто я юный пацан». Проверять каждые десять минут, все ли нормально с моим телефоном. Строить планы. А давай поедем на море. Нет, ты представь, мы на море вдвоем. Шум волны, душная ночь, темное небо утыкано звездами, словно пирог с зажженными свечами. И я у тебя на плече. Или в Париж. И снова вдвоем. Мы сидим в саду Тюйлери и просто молчим. А потом пьем кофе на Елисейских. И снова молчим, потому что слов нам не нужно, мы и так все понимаем, мы чувствуем друг друга без слов. А дальше будет ночь, наша ночь, понимаешь, и мне никуда не нужно спешить. Да, это все замечательно, просто сказочно, но это мечты, фантазии, полеты, во сне и наяву. У нас только во сне. А между тем есть обычная жизнь, где надо ходить на работу, ходить в магазин, Отвозить детей в сад, пылесосить квартиру, мыть окна, стоять у плиты, выносить мусорные пакеты, планировать жизнь и бюджет, воспитывать детей, наконец, дать им хорошее образование, медицину, одежду. Вот она, проза жизни. Не хочешь слушать? Нет, ты подожди, никуда от нее не деться, от этой прозы. Увы. «Что я могу тебе предложить?» Съёмную однокомнатную квартиру? Своей, как ты знаешь, у меня нет. Свою я оставил жене и ребёнку. Машины у меня тоже нет. Зарплата... Так, слёзы. Нет, одному мне хватает, но на семью, большую семью... Сложно признаться себе, что ты трус. Противно и стыдно. Но вот придётся. Иначе никак. Да, я боюсь. Боюсь. Разлюби меня. Запрезирай возненовить наконец я боюсь, боюсь забрать тебя оттуда, боюсь ответственности за тебя и твоих детей, боюсь, что не дам им того, что у них есть, а ведь не дам, потому что нету. А дальше ты от меня сначала просто чуть отодвинешься, пока незаметно, даже для тебя самой Не будешь смотреть на меня теми глазами, потом ты станешь обращать внимание на то на что раньше не обращала я например чавкую когда ем суп я оставляю зубную пасту на зеркале ванной я крашу хлеб я оставил носки там где не надо я купил не тот кефир и слишком мелкие яблоки что пожалел на детей пожалел да нет я просто не разбираюсь в продуктах, но ты не поверишь я не так посмотрел на мишу я сделал замечание свете И ты уж, поверь, не станешь разбираться, кто прав, а кто виноват. Да просто обидишься, и всё Ты замолчишь, а после мне, конечно, бросишь. Это же не твои дети, это мои дети. И как бы я ни оправдывался, вот тогда ты вспомнишь про мужа. Какие он выбирал яблоки и как он любил ваших общих детей. Возможно, я оправдаюсь, возможно. Но зерно сомнения в твоей душе уже взошло. Росток пробился. «Ты захочешь поехать на море, в Париж? Все вместе, мы же семья!» А денег не хватит. Просто банально не хватит денег, и все. Ты снова обидишься и вспомнишь мужа. Когда вы были вместе, денег хватало, и ты всегда повторяла, как заклинание, «Он хороший человек, он хороший». «А какой я? Какой я человек?» Да я и сам не знаю. Одно знаю точно, я отчаянный трус. Мелкий такой. Нерассудительный человек, не ответственный мужик, а банальный трус. Трусло, как говорили у нас во дворе. А это обидней, чем трус».